избирательность языка. Выступая в различных аудиториях, люблю проводить своеобразное тестирование, которое многое, как мне кажется, объясняет ратующим за непременное обновление нашего церковного языка. «Признайтесь, — допытываюсь я с различными членами собственной семьи, — вы общаетесь одинаково? Оказывается, нет». С бабушкой говорим несколько по-иному, нежели с детьми. Да и с детьми в зависимости от пола и возраста неизменно по-разному. Замечательно. Идем дальше. Выясняется, что похожая история и с соседями по дому. В прямой зависимости от степени приязни оказываются лексикон, интонация, сам настрой речи. С руководством, сотрудниками, даже случайными попутчиками. не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка, Александр Пушкин. Итак, слово за слово, вместе мы совершаем любопытное открытие. Каждый божий день, с момента утреннего пробуждения и до сна, все мы в течение жизни, сами того не замечая, варьируем нашу речь, свой лексикон и, что немаловажно, интонацию, применительно каждому встреченному нами человеку. Какая поразительная избирательность! Так почему же мы, столь утонченные в общении с тварными созданиями, напоминаю н е с в е д у ю щ и м что в православной лексике это выражение вообще не обидное, бываем так безапелляционны, как только речь заходит о Творце, создавшем все и вся, об Абсолюте и сердце, как можно больше сердца. Ум в этом делании не первый и не лучший помощник. Как тут не вспомнить полушутливое сетование мудрейшего святителя Феофана Затворника? Нынче удержа нет от совопросничества. Ум наш, комар, а все пищит. Хотите, удивлю. В полной симфонии на канонические книги священного писания Обнаружил я шокирующую статистику. Так слово «мозг» во всей Библии упомянут лишь дважды. Причем в одном случае речь идет о мозге жертвенных животных. Книга Иова, глава 21, стих 24. Что же касается слова «сердце», вот истинный триумф, то оно встречается аж 724 раза. Неспроста. Спасителя нашего называют еще с е р д ц е в е ц е м Деяния апостолов, глава 1, стих 24. Отчего же мы так прискорбно суетны и требовательны, увы, не к себе самим? Почему, являясь нередко захожанами, а не прихожанами храма, чуть не с порога ратуем за всенепременное обновление церковнославянского языка, тогда как обновляться-то следует прежде нам самим, причем постоянно. В этом-то, возможно, и есть главное предназначение церкви. Подумайте, разве первоклашкам первого сентября кладут на парту учебники по алгебре и том Солженицына? Вспомним, как учили нас. Какие там шариковые ручки, не было их тогда вовсе. Первые полгода только прописи, палочки и крючочки, да и те простым карандашом. Позже буковки, потом слоги, а уж потом слова. Первое ученическое перо. Это же было целое событие, веха. И только в третьем классе перо семечкой. А тут на тебе с порога, что-то я вас плохо понимаю. Ты вообще понял? Осознал, кому? В чей дом? «Ты пришел?»